Мадам Рассини взяла Лесли за руку и потянула ее в следующий ряд. «Здесь французские и итальянские художники-модельеры высокой моды из последнего столетия. И хоть зеленый был не самым модным цветом, но мы обязательно что-нибудь найдем и для тебя». Лесли хотела что-то сказать, но захлебнулась от волнения при слове «высокая мода» и закашлялась. «А можно мне примерить эти смешные штаны до колен?» – крикнул сзади Рафаэль. Естественно, только будь осторожен с пуговицами. Я незаметно поискала Гидеона. У него как раз уже висело на руке пара каких-то вещей, и он улыбнулся мне над вешками. Мадам Россини не заметила его разбоя. Сверхсчастливая, она шагала по отделению высокой моды с почти наступающей на пятки тяжело дышащей лесли. Для Lapetit в сножке возможно Вот это превола её лесли. Пожалуйста, оно такое чудесное. Эксиус, мы, Машри. Но это же не зелёное, сказала мадам Россини. Ну, оно почти зелёное. Если бы глядел так, как будто от разочарования может разразиться слезами. Нет, оно цвета голубого льда, уверенно сказала мадам Россини. Грейс Келли одевала его на гала-с присвоением призов за девочку из села. Естественно, не это, но это его совершеннейшая копия. Это самое красивое платье, какое я когда-либо видела, выдохнула Лесли. А в нём есть что-то зелёное, попыталась подержать её я. По крайней мере, лазурь с отливом зелёный, то есть практически зелёный, особенно если свет будет немножко жёлтый. Хмм. И неуверенно сказала мадам Россини. Я ещё раз посмотрела на Гедеона, который теперь пытался незаметно пробраться к двери. "Да, ну и не подойдёт мне", пробормотала Лесли. "А я думаю, что да". Взгляд мадам Росси не скользнул по фигуре Лесли вверх и вниз, а затем остановился, задумавшись куда-то вдаль. "У вас, молодых девушек, такие прекрасные талии". "Ох, ерунда". Неожиданно её взгляд стал жёстким. — Молодой человек. И куда это ты собрался с моими вещами? — Я э... испуганно зазаикался Гидеон. Он почти добрался до двери. Черепаха неожиданно превратилась в расцвелепевшего слона, в ломящегося через подлесок. Гораздо быстрее, чем я могла подумать, мадам Рассини была возле Гидеона. — Что это должно означать? — она вырвала вещь у него из рук, и ее французский акстен стал еще более сильным. — Ты что? — я не могу. Хочешь оборовать меня?